Фредди тем временем негодующе пыхтел сигары майку повернул к нему голову. «Я всего лишь посыльный, дона Фредди», — мягко проговорил он. «Тебе он, естественно, сам сообщит, что приберег на твою долю». «Не знаю, что именно, но уверен, ты останешься доволен. Мы только и слышим о том, как великолепно ты здесь управляешься». «Чего же он тогда сердится на меня?» — плачущим голосом спросил Фредди. Из-за того только, что теряют деньги на казино? Я этой стороной дела не занимаюсь. Этим ведает Моу Грин. Какого рожна старику от меня надо? Да не бери в голову. Майкл снова взглянул на Джонни Фонтейна. Послушай, а где же Нина? Я надеялся его повидать. Джонни помрачнел. Нина совсем расклеился. Лежит в номере, сиделка при нем. Док, представь, заявляет, что его надо класть в психушку, что он якобы нарочно сводит себя в могилу. Представляешь? Нина! Деньги сами в руки плывут, работай навалом, хочешь пой, хочешь снимайся в кино, пятьдесят тысяч делает теперь на одной картине, и все спускает псу под хвост. Слава его вообще не интересует. Спивается мерзавец. Джул хотел что-то сказать, но в эту минуту в дверь постучали. Он с удивлением увидел, что человек, сидящий в кресле возле самой двери, не шелохнулся в ответ на стук, а продолжал читать газету Открывать пошел Хейген. И тотчас, отстранив его, чуть ли не отпихнув в комнату, большими шагами вошел Моу Грин. За ним два телохранителя. Моу Грин, красивый детина с темным прошлым, он начинал наемным убийцей в Бруклине, первым увидел возможности такого места, как Лас-Вегас, и одним из первых построил здесь отель-казино. Ему и теперь опасно было попадаться под горячую руку. Все поголовно в отеле его боялись и предпочитали обходить стороной. Сейчас его красивое лицо было чернее тучи. Он сказал, обращаясь к Майклу Корлеоне, «Сколько можно ждать, Майк? У меня завтра дел полно. Решил все-таки пробиться к тебе сегодня. Ну как, поговорим?» На лице Майкла Корлеона изобразилось дружелюбное удивление. «С удовольствием!» — он сделал знак Хэггену. «Налей, мистеру Грину, чего-нибудь выпить, Том!» Джул заметил, что человек, назвавшийся Альбертом Нерри, внимательно изучает Моу Грин. Моу Грин бросил через плечо своим телохранителям. «Раздайте всей компании фишки, пускай навестят казино. Я угощаю!» Это явно относилось к Джулу, Люси, Джонни Фонтейну и телохранителю Майкла, Альберту Нерри. Майкл Корлеоне одобрительно кивнул. Хорошая идея. Через несколько минут в комнате остались Фредди, Том хейген Моу Грин и майк Грин поставил стакан на стол и, еле сдерживая бешенство, начал. — Что это за разговоры идут, будто семья Корлеоне собирается выкупить мою долю? «Это я вашу долю выкуплю, а не вы мою!» Майкл рассудительно отозвался. «Твое казино прогорает, вопреки всякой логике. Что-то у тебя поставлено не так. Возможно, нам удастся лучше поставить дело». Грин грубо расхохотался. «Что же это вы, а? Шкуры сицилийские! Вам сделали одолжение, приютили Фредди, а когда вам туго пришлось, и вы же теперь выпираете меня!» Но это вам только кажется. Меня не выпришь. Дружки у меня найдутся. Глядишь, и пособят. Майкл все с той же спокойной рассудительностью сказал. Ты приютил Фредди, потому что семья Корлеоне отвалила тебе деньги на отделку отеля. И на то, чтобы открыть казино. Большие деньги. А семейство Малинари с побережья обеспечило Фредди и твоему игорному бизнесу безопасность. Наша семья с тобой квиты. Не знаю, почему ты возмущаешься. Получишь за свою долю любую разумную цену, какую сам назначишь. Что тут плохого? В чем несправедливость? Казино-то прогорает. Мы тебе доброе дело делаем. Грин покачал головой. Не надо, слушай. У семьи Корлеона силенки уже не те. Крестный отец нездоров. Выживает вас из Нью-Йорка пять семейств. Вы подумали, что здесь урвать кусок будет проще. Мой тебе совет, Майк, даже не пробуй. Майкл мягко сказал. Вот почему ты решил, что Фредди можно зуботычины давать на людей. Фредди Корлеоне побагровел. Да ладно, Майк, Моу, бывает сплит иной раз. Но вообще-то мы с ним ладим. Верно, Моу. В голосе Грина появилась настороженность. «Ну? Немного не поняли друг друга. Пришлось ему малость вправить мозги». Майкл обратил к брату бесстрастное лицо. «Теперь у тебя порядок в мозгах?» «Да, Фредди?» Фредди, насупясь из-под взглянул на младшего брата и промолчал. «Позволять такому человеку, как Моу Грин, унижать себя...» значило подрывать уважение к семье Корлеоне. Становилось ясно, от чего он в немилость его отца. Майкл поднялся, давая понять, что встреча окончена. «Я завтра должен возвращаться в Нью-Йорк, так что ты поразмысли насчет цены». Грин прорычал. «Ты что, сволочь, вообразил, что от меня так легко отмахнуться? Я полечу в Нью-Йорк и буду сам говорить с Доном». Фредди с беспокойством оглянулся на Тома хейгена «Том, ты же консильори. Потолкуй с Доном, объясни ему». И тут, словно с порывом ледяного ветра, приоткрылось подлинное лицо Майкла Корлеоне. «Дон отчасти удалился от дел», — сказал он. «Семейный бизнес в основном возглавляю я. А я снял Тома с поста консильори. Отныне он ведает исключительно правовыми вопросами. Через пару месяцев он со своей семьей переезжает сюда и начинает, в качестве моего юрисконсульта в Вегасе, заниматься юридической стороной дел И потому, если вы что-то имеете сказать, говорите мне». Никто не отозвался. Хэгген подошел к двери и распахнул ее. Не прощаясь, Моу Грин и Фредди вышли. Утром майкл Корлеоне сообщили, что Моу Грин не продаст свою долю акций ни за какие деньги. Сообщил ему это Фредди. Майкл пожал плечами. «Я хочу до отъезда повидаться с Ниной», — сказал он брату. В номере Нины они застали Джонни Фонтейна, который завтракал, сидя на кушетке. Портьера, ведущая в спальню, была задернута. Нина осматривал врача. Наконец, из-за портьеры появился Джул сегу Майкл был поражен видом Нина. Человек разваливался. Это было заметно невооруженным глазом. Поболтав с ним минут пять, Майкл собрался уходить. — Что Дону передать, Нина? — Он у тебя без конца справляется. Нина ухмыльнулся, став на мгновение таким, как прежде. — Передай ему, что я помираю что шоу-бизнес — опасное занятие. Опасней, чем импорт оливкового масла. Фредди отвез брата и его свиту в аэропорт. Садясь вместе с Томом Хэггеном в самолет, Майкл оглянулся на своего телохранителя. — Ну что? — Сфотографировал Мау Грина? Аль. Альберт Нерри постучал себе пальцем по лбу. Проявил, напечатал. И номер поставил.